Канал Теремок ТВ представляет Песенки для детей Привет! Сегодня с мамой мы идем в магазин Я буду сама покупать продукты Это очень важно и весело Делаю покупки в магазине Все вам по порядку расскажу Нужно приходить с собой корзину Я туда покупки положу Чтобы суп сварить, нужна картошка И морковку нужно посвежей Лука я еще возьму немножко Так, так, и корзинка стала тяжелей Утром с молоком всегда ем кашу Каша – это важно для детей. Молоко возьму и просто квашу. Молочко, ага, и корзинка стала тяжелей. Ой, какой же большой магазин! Здесь так много всего! Так, что же мне еще нужно? Лежат на полке печенюшки Сладости и пряня для друзей Здесь возьму я плюшку и подружку Ну это к чаю И корзинка стала тяжелее Очень тяжела моя корзинка С ней уже я к кассе подхожу Деньги за